Василий Андреевич Жуковский «Спящая царевна» Жил-был добрый царь Матвей. Жил с царицей своей, он в согласии много лет. А детей все нет, как нет.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 Но забудь свою печаль. Понесешь ты в эту ночь, У тебя родится дочь. Благодарствуй, добрый рак, Не ждала тебя никак.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 Но еще она сказать не успела слова глядь А незланая стоит. На царевной и ворчит. На первую я не была, но подарок принесла. На шестнадцатом году повстречаешь ты беду. В этом возрасте своем руку ты веретеном Оцарапаешь мой свет и умрешь во цвете лет. Проворчавши так тот час, ведьма скрылась из глаз.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 И царевна оживет, будет долго в свете жить, будут внуки веселить, Вместе с нею мать отца до земного их конца. Скрылась гость. Царь грустит. Он не ест, не пьет, не спит. Как от смерти дочь спасти И беду, чтоб отвести, он дает такой указ Запрещается от нас в нашем царстве сеет лен Прясть, сучить, чтоб верить он Духу не было в домах, чтоб скорей как можно прях Всех из царства выслать вон Царь, сдав такой закон, начал пить, и есть и спать, начал жить, да поживать, как то ли без забот. Дни проходит дочь растет, расцвела, как майский цвет, вот уж ей пятнадцать лет. Что-то, что-то будет с ней.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 Стража царская стоит под ружьем в глубоком сне, И на спящем спит коне, перед ней хорунжий сам. Неподвижно по стенам мухи сонные сидят, У ворот и спят.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 И окрестность со дворцом Вся объята мёртвым сном. И покрыла окрестность бор, Из терновника забор Дикий бор тот окружил, Он навек загородил К дому царскому пути. Долго, долго не найти никому туда следа, и приблизится беда, птица там не пролетит, близко зверь не пробежит, даже облака небес На дремучий темный лес не навеет ветерок. Вот уж полный век протек, словно не жил царь Матвей. Так из памяти людей он изгладился давно. Знали только то одно, что средь бородом дом стоит, что царевна в доме спит, что проспать ей триста лет, что теперь к ней следу нет. Много было смельчаков, по сказанию стариков. В лес брались они сходить, чтобы царевну разбудить, даже бились об заклад и ходили. Но назад...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 Бор он видит тёмень, дик. С ним встречается старик. С стариком он в разговор. «Расскажи про этот бор, мне старинушка честной». Покачавши головой, всё старик тут рассказал, Что от дедов услыхал слыхал. О чудесном боре том, как богатый царский дом В нём давным-давно стоит. Как царевна в доме спит, как её чудесен сон. Как три века длится он, как во сне царевна ждет, Что Спаситель к ней придет, как опасный в лес пути, как пыталась дойти до да царена молодежь, как со всяким тож да тож приключалась, попадал в лес, да там и погибал. Был детино-удалой, царский сын.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 Тоже же там? Вся душа его кипит. Перед ним царевна спит. Как дитя лежит она, распылалася от сна. Молод цвет ее ланит.